Глава 5. Я проснулась от скрипа дверных петель, когда солнце стояло высоко в небе. Повернулась на левый бок, уверенная, что пришла Рианна, и с широко распахнутыми глазами уселась на кровати. В сердце подскочило к горлу, кровь понеслась по венам со скоростью цунами. Мне понадобилось около 20 секунд, чтобы понять, какого демона Мэйсон делает в моей комнате. Всё-таки это не сон. Доброе утро, Жонушка. Не удержался он от издёвки, заметив испуг. Как спалось? Кали предпочёл не надевать пока шейный платок и сюртук. Белая рубашка, чёрные брюки и того же цвета сапоги подчёркивали красоту его телосложения. На щеках и подбородке отсутствовал малейший намёк на щетину. Как всегда сголочки, как всегда прекрасен. Доброе, пробубнила я, убирая с лица рыжие пряди. Прекрасно. младенческим сном. Чего не скажешь и тебе. Под глазами тени, взгляд усталый, всю ночь стёрк дом от посягательств разгневанных любовниц. Смешно и остроумно проворчал супруг, испустив протяжный вздох. Спускайся в столовую, нас ждёт превосходный завтрак и серьёзный разговор. Придётся отложить, пока не решим проблему. Мне нечего надеть. Прости, но в твоей рубашке я за стол не сяду. Воспитание не позволяет. Уверен, что-нибудь из этого подойдёт, указал он кивком на кресло, в котором лежал ворох платьев. Выходит, Калип уже заглядывал прежде. Я не стану их надевать, вздёрнула подбородок и насупилась, ведь была уверена, что одежда принадлежала одной из его девиц. Высказывание задело блондина за живое. Взгляд слегка посуровил, на лбу залегла глубокая складка. Это наряды Селестины, между прочим, новые. У вас ни один размер? Мач ха любезно предоставила их, когда узнала об инциденте. Поэтому спускайся, как только будешь готова. Хорошо, поумерила я пыл и попыталась объясниться. Мейсон, пожалуйста, не врывайся вперёд без стука. Я могу быть в одной сорочке. Хм, протянул он и загадочно улыбнулся. Казалось, старый знакомый был не прочь увидеть меня в панталончиках или вовсе без одежды. Бестыдник. «Тебе тоже придется не по душе, если я стану заходить в твою комнату, когда мне заблагорассудится». «Нисколько, но я учту твои пожелания», — подмигнул он и покинул спальню. Я подождала, пока стихнут мужские шаги и выскользнула из постели. Глянув на себя в зеркало, пришла в ужас. Волосы находились в полнейшем беспорядке, пакли и торчали в разные стороны. Еще одна верхняя пуговица на рубашке расстегнулась, позволяя Калибу увидеть больше положенного. Четверти часа хватило, чтобы привести себя в порядок. У Селестины был отменный вкус. Все три наряда мне очень понравились. Однако выбор пал на элегантное и в то же время довольно закрытое платье бледно-розового цвета. Жемчужная нить, подаренная накануне матерью, дополнила образ. Оставшись довольной увиденным, направилась в столовую. К моему удивлению и восторгу, завтрак и правда предполагал обилие блюд. Блинчики с творогом, оладьи с мёдом, трубочки с белковым кремом, любимых блюд. Кто-то здорово потрудился, чтобы порадовать меня этим утром. Ещё я заметила на столе ломтики козьего сыра, запечённые буженины, корзинку со свежеиспечённым хлебом, тарелку с фруктами и, судя по исходящему от заварника аромату, чай с шиповником и яблоком. Откуда? удивлённо прошептала я, едва стёло спала от сопение. Наяна пожелала устроить нам праздничный завтрак. Ты же знаешь, как она любит тебя. Я её тоже, сквозь улыбку прошептала в ответ и поспешила опуститься на стул. Еда была ещё тёплой, даже горячей. Значит, Мейсон недавно вернулся из отчего дома. Не обращая внимания на взгляды, что он постоянно бросал на меня, словно порывался начать беседу, я съела блинчик с творогом, два ломтика сыра и выпила чашку чая. Тем временем, как Мак глопал всю вичину и большую половину трубочек. "О чём хотел поговорить?" подала я голос, уняв аппетит. Блондин вмиг нахмурился. Очевидно, беседа планировалась не из приятных. "Как мы будем жить дальше? Что осталось не выясненным?" Я отщипнула виноградину и положила в рот. "Многое. Я не о супружеском долге. Нам обоим нужно время, чтобы привыкнуть к мысли, что теперь мы больше, чем друзья". Сердце камнем ухнуло в желудок. Ни слова о любви. Значит, рассчитывать на взаимность чувств не стоит? Терпение, Джейн. Неужели думала, что наденешь его рубашку, растягнешь пуговку, и он сразу влюбится в тебя без памяти? Как бы не так. Время, выдержка и верная тактика твои союзники. Вела я сама с собой разговор. Одны-не мы женаты, поэтому заботиться о тебе мой долг, продолжил Кале, не заметив перемен настроения. «Ты никогда не принимала прежде дорогих подарков, но с сегодняшнего дня придется. К тому же запомни, что мои деньги — это твои деньги. Ни в чем себе не отказывай и не стесняйся тратить». «Договорились», — кивнула я и отщепнула очередную виноградину. «Твоя модистка уже занялась новым гардеробом, обещала через неделю прислать в Литберг так, что семь дней как-нибудь переживем». Брови тотчас покинули излюбленное место. Когда Калеб успел переделать столько дел, неужели вообще не ложился? Супруг сделал глоток, поставил чашку на блюдце и вновь заговорил. Меня волнует рабочие отношения. Ты расстроена, возможно, даже обозлена. Я честно не предполагал, что всё так обернётся, поэтому в очередной раз прошу простить. Однако, с лукавлю, если скажу, что ужасно раздрадован внезапной женитьбой. Моё сердце не занято, и его никто не разобьёт. За дня смерти матери в нём вообще пусто, сплошная чернота. Мак кашлянул, словно у него пересохло в горле, и продолжил. Поэтому ты лучший вариант. Ты знаешь меня как никто другой, не избалованна, хорошо воспитана и образована. Лошадка Оливия сильно меркнет на твоём фоне. Меня всё устраивает. Романтика слышалась в каждом его слове. Аж взвыть захотелось на радостях или запустить салфеткой Интересно, как муженьку удавалось очаровывать первых красавиц при его-то соловьиных песнях. Или он только со мной прямолинеен, как скалка? Так вот, я не хочу, чтобы из-за временных разногласий у нас обоих возникли сложности на работе. Пост полицмейстера немаленькая должность и накладывает на себя определённые обязанности. Мне будет гораздо проще заслужить авторитет, если ты продолжишь относиться ко мне с прежним уважением. Майсон, Мы дружим с незапамятных времён. Неужели ты подумал, что я стану дискредитировать тебя в глазах подчинённых? Возмутилась я и плотно сжала губы. Нет, просто счёл нужным обсудить эту сторону наших отношений. Повёл он плечом с показным равнодушием и поспешил сменить тему. У меня осталось всего две жемчужины, да и координат для перемещения нет. Поэтому предлагаю отправиться в Литберк экипажем. Если выдвинемся в путь в полдень, то к вечеру будем на месте. Что скажешь? Мне чуть не против. Поездка пойдёт мне на пользу. Увижу новые пейзажи, подышу свежим воздухом, почитаю книжку. Прекрасно. Довольно заулыбался Калиб и негромко стукнул ладонью по столу. Тогда в 12:00 встречаемся в холле. Тебе нужно что-нибудь из вещей или, может, хочешь попрощаться с подругой? Время терпит. Я покачала головой и очертила подушечкой пальца край фарфоровой чашки. Риана уже на полпути к родительскому дому. Из вещей всё есть. Я просто посижу в тишине и переберу пострадавший гардероб, вдруг ещё что-то можно спасти. Мейсон положил гроздь винограда на пустую тарелку и поднялся из-за стола. Как угодно. Пожалуй, я вздремну часок. Вряд ли разбитые дороги позволят сомкнуть глаза, хоть бы зубы целыми остались. Он ушёл, прихватив любимый зелёный виноград. Я дважды прокрутила в памяти наш разговор, желая понять, ничего ли не пропустила важного, затем вернулась в комнату. и занялась сортировкой одежды, подвергшейся чьим-то нападкам. По окончании ревизии в сундук легли книги из семейной библиотеки, чудом уцелевшее, желтое платье, рубашка Мэйсона, двое панталончиков и пара нарядов, подаренных Селестиной. Драгоценности я предпочла спрятать в ридикюле. Без пяти двенадцать раздался предупредительный стук. Возничий забрал вещи, заодно дал знать, что карета подана. Ровно в полдень я спустилась в холл. Мэйсон уже был там, поправляя без того идеально сидевший сюртук. «Диплом об окончании Академии и приказ о распределении у тебя?» — отвлекла его от дела. «Да, подарки гостей тоже в одном из сундуков». «Готово?» — улыбнулся он, склонив голову на бок и впился изучающим взглядом в лицо. «К чему?» «Проститься со старой жизнью и попросить богов, чтобы новое оказалось ничуть не хуже прежней». «Я сделала это еще вчера во время церемонии», — приоткрыла ему правду. Тогда идём. Кале подставил локоть, и мы бок о бок покинули дом. Ночной сорочки, что Бландин выбросил в окно на каноне, нигде не было видно. Вероятно, убрал, пока я спала. Зато у калитки меня ждал новый сюрприз, заставивший сердце замереть, душу идти в пятки, а капельки пота сбежать по позвоночнику. По обеим сторонам от входа на каменных столбиках стояли куклы с рыжими волосами и цветочными венками, вернее, только головы. Намёк был очевиден. "Джейн", виновато начал Мейсон. Я вскинула руку, призывая к молчанию, и холодно произнесла: "Надеюсь, в Лидберги они меня не достанут. Пусть только попробуют, поплатятся свободой", заявил Мак и помог мне забраться в экипаж. 6 часов пути прошли практически в полном молчании. Мы едва обмолвились парой фраз. Я читала, смотрела в окно, Калеб по большей части дремал. Две бессонные ночи дали о себе знать. Впрочем, я не исключала того факта, что Мейсон, пустившись напоследок во все тяжкие, забыл, когда нормально спал в последний раз. "Думаю, приехали", заключил он в какой-то момент, глянув на карманные часы. Я тут же прилипла к окну. Открывшаяся панорама пришлась мне не по душе. В лабиринтах узких грязных улиц теснились обветшалые дома, множество сомнительных таверн и массажных салонов. Повсюду лежали кучи мусора, от которых исходила ужасная вонь. Снавали бездомные животные и попыхивающие трубками пьянчуги. Литберг стремительно разочаровывал меня. Даже не будучи патрульным, я понимала, что преступность здесь процветала. Надежда вернуться когда-либо в столицу таяла, как мороженое на солнце пёке. Возможно ли навести здесь порядок? задавалась я вопросом, наблюдая из кареты за жизнью города и фиксируя взглядом случайных прохожих. Мейсону придётся приложить немало усилий, чтобы заслужить одобрение отца и получить шанс занять пост замминистра финансов. Некая сила подтолкнула меня посмотреть на блондина. Он сидел с широко распахнутыми глазами и был невероятно бледен. Кровь отлила от мужского лица и, казалось, покинула тело. Уму непостижимо Ошеломлённо прошептал Мейсон, чем лишний раз вызвал сочувствие. Наш дом располагался на окраине города в окружении могучих деревьев, что были призваны подобно сторожевому патрулю охранять покой сдешних хозяев и оберегать их жизнь от посторонних глаз. Хотя разве можно назвать двухэтажное строение с красивым садом, десятью спальнями, библиотекой, рабочим кабинетом и картинной галереей обычным домом? На свадебный подарок Герцог не поскупился. В тягостном молчании я и Мэсон переступили порог поместья и оцепенели, завидев дворецкого. Добро пожаловать домой, ми лорд, ми леди, пробасил мужчина и поклонился. Дарио, вот так встреча, вот так сюрприз, воскликнул на радостях супруг и бросился обнимать старшего слугу. У меня также поднялось настроение. Я знала дворецкого около 10 лет. Пожалуй, с тех пор, как Локей начал прислуживать у Калибов. Увидеть его в такой день после знакомства с Лидбергом было сродни бальзаму на душу. Какими судьбами здесь? Надолго ли к нам? Засыпал его вопросами потомственный аристократ. Если вы не против, милорд, то на совсем, его светлость предположил, что поначалу вам понадобится помощь с ведением хозяйства и набором прислуги, и я предложил свою кандидатуру. Управлять золотой звездой с каждым днём становится всё сложнее. Голос Дворецкого дрогнул, выдавая горечь. «Как же!» — взволнованно выпалил Мэйсон и стушевался. «Донован сменил меня, как и задумывал. Дарио, я сожалею, что так вышло, но в то же время мне сложно описать, насколько я рад известию. Конечно, мы не против, правда, Джейн?» — спросил Мак, желая заручиться поддержкой. Несомненно, энергичный кивок стал весомым подтверждением. Благодарю за радушный приём, прошептал растроганный дворянский, шмыгнул носом и в миг собрался. Позвольте поздравить вас со свадьбой, ми лорд, ми леди. Наверное, вы проголодались. Велить накрыть стол или, может, хотите сначала принять ванну? Спасибо, Дарио. Думаю, мы поужинаем и пойдём отдыхать. Дорога выдалась нелёгкой, вымолвил хозяин поместья после коротких раздумий. Как прикажете, ваше сиятельство. Многие комнаты нуждаются в ремонте. Я отобрал на своё осмотрение две самые лучшие. Для вас, ми лорд, и для вас, ми леди. Надеюсь, они вам понравятся. Я не удержалась и позволила тону сорваться с губ. Дворецкий явно получил от герцога соответствующие распоряжения, чем избавил нас от неудобных объяснений и облегчил мне и мейсону жизнь. Вашим камердинером, ми лорд, первое время будет Клауд, вашей горничной, ми леди, Армина, если вы, конечно, не против. продолжу дворецкий ставить нас в известность. Словно по команде перед нами появилась молоденькая девушка в белом фартуке и чепчике с иссиня-чёрными волосами и очаровательной улыбкой, и затем мужчина 35 лет, с тоненькими усиками и аккуратной бородкой. И дом новый, и город незнакомый, но лица всё те же, подумала я, разглядывая прислугу, и в очередной раз поблагодарила министра за предусмотрительность и проявленную заботу. Как же здорово будет возвращаться в поместье, отдыхать в нём душой и телом, а не следить за прислугой и её поделками. Только не говори Дарью, что на Яна тоже здесь. Взволнованно сказал Мейсон и завертел головой по сторонам. Куда же вы без меня, ми лорд? проговорила полноватая женщина пятидесяти лет и тут же оказалась в крепкие объятия Калеба младшего. Этих двоих связывало нечто большее, нежели рабочие отношения. Мак относился к ней как ребёнок к кормилице, Наяна в свою очередь считала его приёмным сыном. Проявление блондином небывалой нежности вызвало у меня улыбку. Он солгал, и его сердце не до конца очерствело. Скорее всего, оно забьётся с прежней силой, если сдабривать правильно подобранными удобрениями, например, заботой, любовью, вниманием и за дня в день оказывать поддержку и выказывать похвалу. Но как В голосе нового хозяина поместья слышалась озадаченность. Мы же виделись этим утром. Его светлость переправил нас порталом в полдень. Дарио взял на себя обязанность объясниться. Дом следовало привести в порядок к вашему приезду. Он был в ужасном состоянии. Герцог поскупился на жемчужины для знатных гостей, но хорошенько потратился, чтобы переместить прислугу. Это лишний раз подтверждало, насколько министр финансов обожал единственного сына. Но почему отправил Мейсона в город греха и порока? У меня имелась теория, однако на её доказательство уйдёт немало времени. Не представляете, насколько я рад видеть всех вас. Даже камень с души упал, продолжил мэр тем супруком обвёл присутствующих довольным взглядом и снова приобнял Наяну. Что на ужин? Я такой голодный, что готов съесть целого телёнка. Запечённые перепела, дольки картофеля по-деревенски, овощной салат и рисовый пудинг, гордоливо заявила повариха и внезапно сникла. Ми лорд, я очень хотела накрыть обеденный стол, но в кладовой нашлось всего горстка продуктов. Дич Клауд заполучил в обмен на бутылку портвейна, что завалялось в погребе. Надеюсь, вы не в обиде? В обиде, фыркнул друг Наяна. Ты сотворила настоящее чудо, из ничего приготовила ужин, достойный самого императора, и спасла нас, Джейн, от верной гибели. Правда, дорогая, подмигнул он мне, чем вызвал учащённое сердцебиение. До смерти леди Агнет Мейсон нередко подтрунивал надо мной и общался посредством невербальных жестов, но со дня похорон ни разу. Её два уловимые перемены радовали, заставляли верить в светлое будущее. Конечно, отозвалась я и обратилась к дворецкому: "Дарю, не могли бы вы показать мою комнату?" "Идёмте, госпожа", указал он на массивную деревянную лестницу, убегавшую на второй этаж, и чинной походкой двинулся к её подножию. "Займусь сундуками", подал голос Клауд. "Пожалуй, я тоже познакомлюсь с домом и узнаю, где отныне моя кровать". Мейсон подставил локоть и повёл меня на второй этаж. Армина сменила следом, держась от нас чуть поодаль. Очевидно, желала прийти на помощь по первому зову и расположить к себе новую хозяйку. Что ж, поживём увидим. Пока меня всё устраивало. Спальня оказалась светлой и просторной, в любимых лавандовых тонах. Окно было всего одно, зато высокое, с широким подоконником. Здорово будет забраться на него осенним днём либо в зимнюю стужу и почитать захватывающий роман. Впрочем, для этого имелись здесь уютное софа и небольшой письменный стол. Кровать с резным изголовьем занимала треть комнаты. Серебристые покрывала и того же цвета шёлковые наволочки на подушках придавали комнате талику сказочности. На прикроватных тумбочках в хрустальных вазах, будто напоминание о вчерашнем дне, стояли белые лилии. Личная ванная комната и гардеробная порадовали. А вот притаившаяся неподалёку от кровати дверь озадачила. Вела она, как выяснилось, в смежные покои, которые принадлежали с сегодняшнего дня моему законному супругу. «Мы снова соседи?» — отшутился он, едва пересеклись наши взгляды. К тому моменту друг был уже в одной рубашке. В сюртук и шейный платок лежали в кресле. Когда он успел? И не только Мэйсон, — напомнила ему, — знаю, рыжик. В качестве доказательства блондин снял запонку с манжеты, закатал рукав рубашки и продемонстрировал брачный браслет. «Я войду?» — осведомилась у него, не придав значения услышанному. «Могла не спрашивать. Двери моей спальни для тебя всегда открыты, Джейн», — приглушенно произнес он и впился глазами в лицо. Скорее всего, у Калибы и в мыслях не было ничего дурного, однако эта фраза наряду с томным голосом подействовала на меня не хуже любовного зелья. Внизу живота возникло странное ощущение. Сердце заколотилось с удвоенной частотой. Я глухо сглотнула, вздёрнула подбородок и решительно ступила в покои супруга. Драпировка серого цвета на стенах походила на камень, обладавший твёрдостью, холодностью и в то же время надёжностью, поскольку эти качества были присущи Мейсону, спальне идеально соответствовала его духу. Кровать оказалась не менее просторной, чем моя. волнение за комфорт Калиба вмику леглось. К тому же, теперь ему меня не обмануть. И если задумает вдруг консюмировать брак и заберётся ко мне под предлогом узкой постели или ужасно жёсткого матраса, я буду знать, что каждое слово ложь. Никаких цветов я здесь не обнаружила. Софа идентичная моей, стеллаж с книгами вместо туалетного столика, маленькая гардеробная. Зато ванная комната вызвала бурю эмоций. Твоя купиль гораздо больше моей, возмутилась я. Дискриминация. Всё-таки я водник, Мейсн рассхохотался звучно и заразительно, как умел только он, и сердце без промедления опустилось в пляс, пульс участил, в горле пересохло. Интересно, я когда-нибудь смогу спокойно реагировать на него? Приходи в любое время дня и ночи, произнёс блондин изменившимся голосом точь-в-точь точь, как минуту ранее. Возражать не стану. Завораживающие вибрирующие нотки мигом нашли отклик в моём теле. Ощущения оказались настолько приятными, что я впала ненадолго в оцепенение. Придя в себя, предложила более разумное решение. Не проще ли убрать в моей ванной старую купель и поставить новую? Не могу сказать, пожал он плечами и закрыл выход своей внушительной фигурой. Я ведь ещё не видел ни твоей спальни, ни ванной комнаты, вдруг не влезет? Пригласишь на экскурсию Кровь прилила к лицу, дыхание участилось. На что Калеб намекал? Внезапно я заметила ухмылку на мужских губах, озорные огоньки в голубых глазах и всё поняла. Его забавляла моя реакция на глупые шуточки. Вот он и дразнил меня раз за разом. "Обойдёшься", фыркнула в ответ и попыталась выбраться из ловушки. Я была уверена, что друг отстранится, стоит подойти вплотную. Но он не сдвинулся даже на дюйм. Мисен продолжил стоять, как ни в чём не бывало, словно не понял намёка. Наверное, ты давно не купался прямо в одежде или не получал подзатыльник от водного элементаля. Мгновение, и на моей ладони появилась прозрачная сфера, которая переливалась всеми цветами радуги в свете магической люстры. Иа действительно забыл, что это такое. С грустью вымолвил боевой мак, и на миг посмотрел в пол, чтобы утаить от меня всю гаму чувств, отразившихся в его глазах. Ничего, рыжик. Пройдёт неделя другая, и ты перестанешь остро реагировать на мои шутки. Возможно, даже привыкнешь к ним. Мейсон подмигнул и коснулся подушечкой указательного пальца кончика моего носа. Желание охладить его пыл порцией ледяной воды в миску летучилось. Я собиралась сказать, что недели другой будет крайне мало, как вдруг услышала зычный голос дворецкого. Ужин подан, ваше сиятельство. кали повернулся, чтобы посмотреть на нарушителя нашего уединения, и я тотчас воспользовалась ситуацией, вернее, попыталась. Однако блондин предусмотрительно оставил слишком узкую щель. Старание протиснуться в неё оказалось тщетным. Старший слуга переменился в лице, увидев меня в хозяйской спальне. Прошу прощения, ми лорд, ми леди, я постучал, прежде чем вошёл, указал он на распахнутую дверь. Всё в порядке, дарю. «Мы сейчас спустимся, правда, дорогая?» Мак повернулся, заключил мою руку в свою и поднес к губам, намереваясь запечатлеть поцелуй на тыльной стороне ладони. «Я... да, а вот и его сеятельству понадобится время, чтобы сменить рубашку, и, возможно, с ехидством отметила я и расплылась в широкой улыбке». Мэйсон перевел взгляд на правую руку и только теперь заметил, что у меня нет больше сферы. Она парила у него за спиной. В голубых глазах блондины появился испуг. «Джейн!» — покачал он головой, предостерегая меня от задуманного. Даже отскочил в сторону, но опоздал. По щелчку пальцев прозрачный шар лопнул и окатил широкую спину хозяина спальни теплой водой. Все-таки я его пожалела. В который раз? Проход был свободен. Пользуясь замешательством Калиба, я рванула в свои покои со всех ног. «Один ноль в твою пользу, рыжик!» Но я сейчас сравниваю счёт. Донеслось вслед обещание мужских шаги вперемешку с грозным рычанием, от чего с моих губ сорвался громкий виск. Я захлопнула дверь до того, как Мейсон добрался до меня, прямо у него под носом. Ручка задёрнулась. Мак в два счёта мог вынести дверь, не говоря о том, чтобы справиться с замком, но делал вид, что ни то, ни другое ему не по силу. Ты победила, Джейн. Признёс он скоре, заливаясь смехом: "Сдаюсь. Спускайся в столовую, я догоню". Благо, горничной в комнате не наблюдалось. Девушка рассудительно покинула её, чем заработала моё расположение. Мейсон оказался прав. Не успела я переступить порог столовой, как он, одетый в синюю рубашку и тёмно-серые брюки, вошёл следом. На лице ни тени злости, обиды или желания отомстить, лишь широкая улыбка. Время будто повернулось вспять. Наяна по привычке преуменьшила старания. Из простых продуктов она приготовила очень вкусный ужин. Подтверждением тому была горстка косточек от перепелов на тарелке Мага. Глядя с каким аппетитом он съел четыре тушки дичи, внушительную ложку картофеля и салата, невольно сложилось впечатление, что он не завтракал сегодня и не ужинал накануне. Впрочем, в здоровом теле здоровый дух. Из столовой я направилась прямиком к себе. Горничная к тому часу позаботилась о горячей ванне. Прозорливость служанки в очередной раз порадовала. Понежиться в родной стихии единственное, чего мне сейчас не хватало. Ступай, Армина, дальше я сама. Увилела ей едва осталось в одних пантолончиках. За годы учёбы я научилась со многими делами справляться без чьей-либо помощи, и, несмотря на статус, не видела в этом ничего постыдного. Более того, не чувствовала себя колекой наряду с ровесницами, которые не в состоянии были заправить постель или соорудить причёску. Я сочла нужным выбираться из ванной, когда на тело накатило него, а глаза стали закрываться. Стоило накинуть рубашку Мейсона, служившую временно ночной сорочкой, Как со стороны смежной двери раздался предупредительный стук. В мгновение ока, запрыгнув в постель, я натянула на грудь одеяло и крикнула: "Водите?" "Уже легла?" удивился Калеб. "Ранняя пташка. Впрочем, я тоже сильно устал за последние дни и, пожалуй, последую твоему примеру. Какие планы на завтра? Не хочешь прогуляться по городу и познакомиться с местными достопримечательностями?" Тобьш, за всегда тая микабаков и своры бродячих собак, подумала про себя, но вслух озвучить мысли не решилась. Мейсон намеревался собрать побольше информации о здешнем укладе, лично оценить обстановку прежде, чем приступать к обязанностям полисмейстера, однако боялся спровоцировать пересуды, появившись на людях без жены. Хорошая идея, вымолвила через силу и нацепила улыбку. Отлично. Вмиг повеселел он, подошёл к кровати и опустился на край. Сердце подскочило к горлу и взялось отбивать чуть чётко. Я подтянула ноги к груди и уставилась на Мага во все глаза. Джейн, у меня не было вчера возможности отдать тебе его. Чуть хрипло начелоны достал из кармана брюк золотое кольцо с каплей видным изумрудом, семейную реликвию, некогда принадлежавшую леди Агнет. Поэтому спешу исправиться. Независимо от того, как в будущем сложатся наши отношения, ты единственная, кто достоин этой драгоценности. Мейсон, я не могу его принять, завертела головой, выставив перед собой ладони. Пожалуйста, в знак уважения и клятвы верности, с мольбой посмотрела на меня Калеб. И его слова попали в цель. Возражение исчезло. Я перестала упираться. Супруг спокойно надел мне на палец кольцо. И с помощью магии подогнал под нужный размер. Около минуты он с тоской глядел на фамильную драгоценность, затем пару раз моргнул, будто прогоняя непрошеные слёзы, и встал с постели. Мама обрадовалась бы, если бы узнала, кому она досталась. Ведь любила тебя словно родную дочь. "Спокойной ночи, Джейн". "Спокойной ночи, Мейсон", пожелала в ответ. За ним закрылась дверь, можно было ложиться спать, но сон точно рукой сняло. Если бы кто-то позавчера сказал, что мне суждено стать леди Калиб, я бы рассмеялась. Сегодня же на моём запястье красовались брачный браслет и имя Бландин, а безимённый палец украшала фамильная реликвия Корнумолов. Произошедшее лишь не раз доказало, до чего непредсказуемо бывает судьба.